Дневник. 2 августа. Суббота. День. Вчера был отчет. За месяц показатели хорошие. По сравнению с прошлым годом, лишь немного уступаем. Смертность, к сожалению, выше. Сказался подбор тяжелых больных. Легкие не едут из-за радиации. Но такое наслаждение оперировать и оперировать и без смертей. Про отпуск и не вспоминал. Впереди трудная неделя. Больные подобрались, только тяжелые. Да, еще. Мой стимулятор Саша проверил. Контакт хороший, не изменился. Были мысли, когда отключили на несколько минут. Вдруг не пойдет сердце. Нет, страха не было. Наконец, напечатали сообщение от политбюро о Чернобыле. Как я и подозревал, причина аварии – халатная работа эксплуатационников. В журнале «В мире науки» – это переводы с английского – показаны новые конструкции безопасных реакторов. Дорогие, но придется и нашим думать, поскольку необходимо создать достойную атомозащиту от дураков. Разговоры о радиации постепенно стихают. Особенно после того, как американец-ученый Гейл приехал в Киев с двумя детьми, и их показали по телевизору. Вот сколько мало доверия к нашей информации. Через несколько вечеров смотрели и слушали Михаила Сергеевича на Дальнем Востоке. Очень понравилось, так что даже вчера на конференции комментировал. Если предельно кратко, то всего два слова – совесть и гласность. Лето уже пошло на ущерб. Вечером по лесу, когда успеваю, ухожу с чари. Но и там мысли все те же. Больные, институт. В городе бы даже удобнее было. Дневник. 9 августа. Суббота. Полдень. Дозвонился в институт. Все прилично. Ничего не мог делать, пока не подошел срок звонка. Лежит в реанимации девочка, 6 лет, с митральным протезом, оперированная в среду. Была очень тяжела. Только в пятницу под большим моим нажимом удалили трубку. Беспокоился, что ночью придется снова интубировать. Света Петрова сказала, пока держимся. На таком градусе сейчас живу. Называется страсть. Жара доходит до тридцати трех. Под вечер приду, обольюсь холодной водой, и опять ничего. Банная кабинка очень пригодилась. Сердце не чувствую совсем. Но Бредикиса вспоминаю каждый день. Может, и меня также кто-нибудь вспоминает. Телеграмма из Архангельска «Умер Георгий Андреевич Орлов. Последний друг из моего поколения». Он был молодым ассистентом по хирургии, когда я учился на третьем курсе в 1936 году. Перед войной занял кафедру. Личных отношений с ним тогда не было. Знал, что во время бомбежки Архангельска в 1941-м убили его жену. Осталось двое детей. Подружился с ним уже много позднее, в 60-х, на конгрессах. Потом виделись, когда приезжал в Архангельск на юбилей и встречи однокурсников. Чтобы сказать коротко, добрый и умный был человек. Белые архангельские ночи, что проговорил с ним, навсегда останутся в памяти. Смешно навсегда, будто это надолго. Из сферы его романтики. Каждое лето ездил в тундру коленеводам и рыбакам. Говорил Хочу написать книгу об оленях. Уже не напишет. Дневник. 16 августа. Суббота. Утро. Жизнь переполнена эмоциями. И такие скучные дневники. Нет таланта. Пишу для информации. Кому? Зачем? Неизвестно. Кажется, уже выработана вся личная программа. Исчезло будущее – А живу в страстях, как в молодости. Страсти отрицательные. Умерла та девочка, Наташа. Никаких ошибок не сделал, кроме одной главной. Не дал ребенку дожить свой короткий срок, что отпускала болезнь. Пусть больница в безнадежности, но пусть бы жила. Маленькие дети, как животные, они не знают о конце привыкает к страданиям и ухитряется получать еще частицы удовольствия, если окружены любовью. Даже умирающий в реанимации ребенок зажимает в кулачке игрушку. Смотреть на это невыносимо. Наташу оперировали во вторник. Операция длилась 8 часов. Очень прочные спайки, вшили клапан, фузия 90 минут кровопотери маленькая казалось победили но сердце не пошло полтора часа я стоял над девочкой массировал сердце мать не встречала меня спасибо ей за это домой приехал в половине 10 еще было протезирование клапанов у трех больных душа неспокойна сейчас буду звонить в клинику позвонил и отлегло. Чаю попили с Лидой, поговорили о статье Айтматова в литературной газете, попутно о других писателях, Остафьеве, Распутине, Быкове, Белове, Адамовиче. Все провинциалы, в столицах только Бондарев да Гранин, вот так-то. Почему мы этих перечисленных любим? За гражданственность, слово немножко затаскалось. При таланте, конечно. Оставь его, я открыл для себя недавно. На печальном детективе. Просто очаровал меня. В чем могу упрекнуть всю обойму? Взывание к прошлому и воскрешению мумий. Помочь это уже не может. Нужно искать новые основы для отношений людей. Научные основы. Ты бы, им небось, модели презентовал. А они, писатели, модели точно не примут. Они надеются на добродетели от воспитания на прежних идеалах. Притом хотят сохранить Бога, нацию и коммунизм. Или делают вид, что хотят. Это немыслимо. Бога не реанимировать. Без Бога нет вечных ценностей. Упорство в национальном и идеологическом создает тупиковую ситуацию. Всюду слышны призывы к разуму, в новых условиях. Но ни одна социальная группа не хочет поступиться ни карманом, ни престижем, ни эфемерными идеями Ладно, слезай со своего коня, Амосов. Писатели эти все равно замечательные, слава богу, что они есть. За прошлую неделю были еще события. Вернулись из неполного отпуска главный врач Мирослав и заместитель по АХЧ Володя Ф. Оба просрочили против условленного срока по неделе. У обоих сплошные прорехи, которые выявились без них. Хозяйство запущено до крайности. Внутри института все блестит, потому что прошлый год сами отремонтировали и теперь берегут. Но вне стен, Боже спаси! Карнизы облупились, крыши текут, воды в патанатомии и в конторе нет, стройка гаража остановилась, у заведующего автохозяйством скрылись плутни. Нет больше моих директорских сил терпеть. Решил поменять кабинет. С прошлого года имел на примете В.Х. из отделения Зиньковского. Были с ним сложности в отношениях лет назад уморил мою больную. Его я и попросил замещать Мирослава в отпуске, чтобы проверить. В среду вызвал хозяйственников и предложил: "Завтра же, чтобы лежали на столе заявления об уходе по собственному желанию, а ты, Мирик, полечись, отгуляй прошлогодний отпуск". С такими делами вчера вышел на конференцию. Катастрофа с хозяйством, все это знаете. Мои возможности воздействовать исчерпаны. Нужно менять людей. Кабинет подает в отставку. Мирик слишком добрый и хороший, но его здоровье подорвано. Пусть полечится. Володя Ф. тоже хороший, но сел не в свои сани. Вроде бы поняли, хотя молчали настороженно. Не любят репрессии Вы очень добренькие все. Вспомните, чем кончилась ваша доброта. Напомнил Ша, А и Б, и еще нескольких, которых защищали, пока дело не дошло до милиции и позора. Однако, в принципе, мне нравится, что коллектив имеет доброе сердце. Истории шестилетней давности с Эдиком, которого я хотел уволить за ошибки, товарищи отстояли голосованием. Год он пробыл в поликлинике, а теперь уже стал старшим научным сотрудником и работает хорошо. Во вторник ассистировал мне на той несчастной операции. Вроде бы дело мое правое, а от конференции остался неприятный осадок. Дневник, 30 сентября, вторник, день. Давно не писал дневник, голова была занята, настроение плохое. 14 сентября переехали в городскую квартиру, жили в холоде, но вчера уже затопили. Летали с Лидой в Ташкент на 30-й всесоюзный съезд хирургов, пожили три дня в резиденции для начальников, обставились как миллионеры, народные слуги. Ташкент Отличный город. Население к двум миллионам. А место для застройки еще полно. Землетрясением сильно помогло. Халупа разрушила, а новые дома стыдно было плохо строить. Трущобы еще показывает туристам для контраста. Рассказывают даже, что старики не хотят их покидать. Приятно было пообщаться с хирургами. Доклада не делал, но председательствовал на сердечной секции. Немножко повеселил народ заключением. Сейчас сидим и ждем звонка о самолете в Вильнюс. Летим и снова с женой на конференцию по сердечной хирургии. Сплошные развлечения. Дневник, 5 октября, воскресенье поздно вечером. Нужно все-таки записать про жизнь. Так уж привык. Целый день собирался печатать свои социальные измышления. Ходил, вздыхал и не смог. Вчера прилетели из Вильнюса с конференции. Сразу с аэродрома заехал в институт. Ничего хорошего не нашел. Писать не буду. Из-за этого и пребываю в тоске. Ладно, подожду с решением до конца года. О Вильнюсе. Шесть лет назад, когда начинал книгу, также ездил туда, только теперь более людно. Собралось человек 500 заседали в роскошном Дворце культуры МВД. Думалось, стоите ли вы того, друзья-милиционеры? Отчет был. Состояние сердечной хирургии по Союзу. Мы бесспорно занимаем первое место по числу операций. Около четырех тысяч за год. А за нами Новосибирск. Всего две тысячи. Правда, по операциям с АИКом разница меньше. У нас тысячу две, а у Бараковского девятьсот двадцать. Но они мало делают закрытых операций. К сожалению, это наша единственная заслуга. По перечню операций и смертности мы не выходим из средних цифр. И это плохо. Серость. Наши научные доклады были средние, разве что Юра Паничкин поддержал Марку своими расширениями легочной артерии. Немец из ФРГ Берст прочитал лекцию «130 пересадок сердца». Да-да, 130. Смертность такая же, как у нас при клапанах. Я бы сейчас подал в отставку, если бы увидел кандидата на кресло. В ЧССР тоже сделали уже 14 трансплантаций. Умерло трое. И в Польше, и в Болгарии. Со всех сторон поджимают. И выхода не вижу. Главное, нет донорской службы. Во всем мире берут живые, бьющиеся сердца после того, как специальными исследованиями установит смерть мозга от травмы или кровоизлияния. Родственники разрешают потому что создано общественное мнение. В Америке многие имеют в водительских правах особые карточки заявления, что разрешают взять свои органы в случае смертельной травмы. Реципиенты ожидают сердце в больнице или даже дома, и как появится покойник с живым сердцем, вылетает бригада забрать органы, а другая уже начинает оперировать рецепиенты. Эта практика теперь во всем мире. За 1985 год сделано 900 пересадок, вдвое против 1984. Вот какие дела на нашем фронте. Плохие дела. Хуже некуда. Число сердечных операций по стране в восемьдесят пятом году возросло всего на 3-4%. Теперь про веселое. Один академик защищал гипотермию против искусственного кровообращения. А я ее опровергал, вроде бы остроумно. Всем понравилось. Дневник. 11 октября. Суббота. Вечер. Быть бы Якову собакою, выл бы Яков с утра до ночи. Максим Горький. Чем старше, тем безысходнее тоска. Нет будущего. Когда сегодняшний день идет туда-сюда, еще живется. А как плохо, так край. А плохо, по крайней мере, половину времени. Куда пойдешь, кому скажешь. Снова умерла больная, которая не должна была умереть. Третий месяц идет плохая полоса. Моя смертность уже поднялась с 12 до 18%. Это совершенно убивает. Сегодня отчитывались за 9 месяцев. Отставание, наверное, не ликвидировать. Но надо биться до конца. Во время конференции Аня подала записку. «В 3 часа ночи умер Григорий Гаврилович Горовенко». Ушел еще один бывший соратник, если не друг, то хороший приятель и уважаемый человек. 40 лет он проработал в туберкулезном институте, как пришел с фронта, так и тянул до самой смерти. Задыхался, а все ходил в отделение. Еще в этом году оперировал. Несколько раз уже был на грани, лежал у нас в реанимации, но силу воли не терял. Когда я приехал из Брянска в 52-м году, он пошел ко мне в ординаторы, уже будучи кандидатом, чтобы научиться резекциям легких. Научился хорошо. Через два года стал заведовать отделением. Лет 10 был заместителем директора. Всякое бывало по части отношений, но уважение осталось. Завтра надо сходить проститься. Да, в четверг была публичная лекция. Рассказал о том, что надумал о модели общества. Народ любит мои лекции, как и 15 лет назад. Дневник. 19 октября. Воскресенье утро. В понедельник был в Москве. Туда и обратно. Совещались в Академии медицинских наук по письму того академика. Он написал Лигачеву. Возмутительное письмо. Ни много ни мало, как обвиняет советских кардиохирургов, что пошли на поводу американских капиталистов, производящих аппаратуру для ИК. Нужно где поискать конкретных виновников этого злостного дела, замалчивания отечественного метода гипотермии и расходования государственной валюты. В 37-м по такому доносу объявляли врагами народа. На совещание он свое получил. Назвали «Лысенком» и «Демагогом». Я начал, другие поддержали. Выбрали комиссию для составления ответа Легачеву. Постановили включить заявление о вопиющем пренебрежении к изготовлению аппаратуры. В ближайшие годы даже не ожидается аики-оксигенаторы. Как раз к этому... В литературной газете в начале месяца были обвинения Минздраву, да и хирургам, что сердце не пересаживаем, что не есть все для этого, дело только за инструкции по взятию живого сердца при мозговой смерти. Встреча в Рейкьявике закончилась неудачей. Все жалеют, хотя особых надежд не возлагалось. Позиция Горбачева безупречна. В дневниках я мало пишу о политике, не потому что не задевает, даже очень. Но критика некомпетентна, а поддакивание не нужно. Дневник, 5 ноября, среда, день. Сломалась машинка. Пришлось снова перейти на старую, заслуженную континенталь. На ней сердечный настучал все свои труды, как научился печатать в 47-м. Порой задумываешься, окружает масса старых вещей, машинки свыше сорока, зеркальце всю войну прошло, как и перочинный ножик. Есть книги, полученные из мединститута при окончании, а уж двадцатилетних предметов полным-полно. Лента старая, буквы не совпадают с прежней, печатать трудно, поэтому только самое главное. Занимаясь историей, такие, например, перлы, будто бы писал Аристотель о тиранах из Бертрана Рассела «Истории западной философии». Чтобы удержать власть, нужно следующее. Первое. Не позволять возвышаться достойным, даже казнить. Второе. Запретить совместные обеды, а также диспуты, образование, даже литературу. Третье. Держать общественную жизнь под контролем. Четвертое. Иметь сыщиков. Пятое. Сеять раздоры среди подданных. Шестое. Давать обещания лучшей жизни. Седьмое. Держать граждан занятыми, строить общественные здания. Восьмое. Дать права рабам и женщинам, хотя бы для того, чтобы иметь осведомителей. Девятое – вести войны, чтобы народ нуждался в руководителях. Ну, каково? 2300 лет назад сказано, и все последующие тираны соблюдали. Гитлер и Сталин сами изобрели, едва ли они читали Аристотеля.